Полковник проглотил смесь, приготовленную Арнальдо, коридорным со стеклянным глазом. Пить ему не хотелось, и он знал, что ему это вредно. Но он пил с тем же упорством дикого кабана, с каким жил всю жизнь. И когда он шел к открытому окну, движения его были покошачьи и мягкие, хотя это был уже довольно старый кот. Он поглядел на большой канал, который серел на глазах, словно его написал Дега в один из своих самых сереньких дней. «Большое спасибо, Арнальдо», — сказал полковник. Тот разговаривал по телефону и только кивнул, блеснув в улыбке стеклянным глазом. «Жаль, что ему пришлось вставить стеклянный глаз», — думал полковник. «Жаль, — подумал он, — что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен. Среди остальных тоже есть славные люди. Я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией». Однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понёс кару, которая постигает всех, пробывших там достаточно долго. «Ну да, любой коллега может меня обдурить», — думал он, допивая джин, который ему не хотелось пить. «Любой сукин сын, если только ему как следует попало, а кому же не попадает из тех, кто там долго пробыл? Вот таких я люблю». «Да». — согласилась другая, лучшая сторона его натуры. — Таких ты любишь. — А зачем мне это надо? — думал полковник. — Зачем мне кого-то любить? Лучше бы поразвлечься напоследок. — Но и поразвлечься, — говорила лучшая сторона его натуры, — ты не сможешь, не любя. — Ладно, ладно. Вот я и люблю, как последний сукин сын, — сказал себе полковник. — Правда, не вслух. а вслух он сказал. "Но «Ну как, дозвонились, Арнальдо?» «Чаприан еще не пришел», сказал слуга. «Его ждут с минуты на минуту, а я не кладу трубку на случай, если он сейчас появится». «Дорогое удовольствие», сказал полковник. «Ну-ка, доложите, кто там есть, и не будем терять время попусту. Я хочу узнать точно, кто там сейчас есть». Арнальдо что-то в полголоса произнес в трубку. Потом он прикрыл трубку рукой. «Я разговариваю с Аторе». Он говорит, что барона Альварита еще нет. Граф Андреа там, он довольно пьян, но, как говорит Эторе, не так пьян, чтобы вы не могли с ним повеселиться. Там все дамы, которые обычно бывают после обеда. Ваша знакомая греческая княжна и несколько человек, с которыми вы не знакомы. И разные шушеры из американского консульства. Они сидят там с полудня. «Пусть позвонит, когда эта шушера уберется, я тогда приду». Арнальдо сказал что-то в трубку, А потом повернулся к полковнику, который смотрел в окно на купол Даганы. Эторе говорит, что он бы их выпроводил, но боится, не рассердится ли Чаприане. Скажите, чтобы он их не трогал. Раз им сегодня после обеда не нужно работать, почему бы мне напиться, как всяким порядочным людям? Но я не хочу их видеть. Эторе говорит, что он позвонит. Он просит передать, что, по его мнению, они сами сдадут позиции. — Поблагодарите его, — сказал полковник.